Глава восемнадцатая. «Что?» – удивился Парц? Вместо ответа Констант широко расставил руки и взлетел вверх. Зависнув в десятки метров над трибуной, он громко выкрикнул несколько слов, и из его ладоней по рядам ударили две огненно красные молнии несколько человек мгновенно сгорели заживо ты что отворишь завопила ректор делая руками стремительные пассы но ее магия не дала никакого результата констант резко повел рукой и гризельду отшвырнула назад Волшебница ударилась головой об стену, рухнула на пол и больше не подавала признаков жизни. Рассмеявшись, Констант громко выкрикнул пару непонятных слов и по рядам ударила волна огненных шаров, расшвыривая и убивая людей. Среди студентов началась паника. Самые смелые вместе с преподавателями и магами-охранниками Попытались противостоять обезумевшему некроманту, но большинство в беспорядке бросилось к выходу. Взрывной волной парца отшевырнула к стене. Приподнявшись на локте, он с ужасом посмотрел на Константа. Тот дико смеялся, продолжая шевырять одну молнию за другой. Число противостоявших ему волшебников таяло на глазах. Все их заклинания словно врезались в невидимую стену за несколько метров до безумного лича. «Срочно вызовите боевых магов!» «Послыша крики! Экстренный случай!» «Что же произошло?» — лихорадочно думал Партс. «Не понимаю». В этот момент Констант задрожал всем телом. Его глаза вспыхнули багровым огнем По всему телу вздулись мускулы. На глазах бывший некромант в один миг увеличился в размерах. Тело его покрылось красной броней с шипами, а на голове отросли два загибающихся назад рога. Опираясь о стену, слегка оглушенный парт спотнялся на ноги. Он превратился в демона? Но это же невозможно! Или нет? И Есть лишь один способ проверить. Не тратя времени на лишние размышления, студент вновь начал читать заклинания воскрешения только в обратном порядке, тем самым обращая его вспять. Демон резко обернулся, его красные глаза безошибочно остановились на молодом гении. «Прекрати!» — рявкнул он, швыряя в юношу огромный огненный шар. Парт сметнулся в сторону и чудом увернулся. Сгусток пламени пронесся мимо и пробил стене, примыкающей к трибуне, широкую дыру. Действуя на одних инстинктах, студент, не прекращая читать заклинания, бросился прямо в пролом и оказался в одном из многочисленных коридоров академии. Что есть силы, он побежал прочь от ужасающих звуков за спиной. «Я должен успеть закончить заклинание!» Мелькнуло в голове. «Прочитать задом наперед и обратить эффект. Это единственный способ справиться с этим... этим...» Сзади послышался грохот падающих камней. Коридор вздрогнул от жуткого удара. Часть стены, прилегающей к аудитории, рухнула. Через пролом просунулась огромная ручища монстра, выросшего до невероятных размеров. «Стой!» — прогремел дикий рев, заглушающий все вокруг. «Адский сгусток!» Взрывная волна ударила парца в спину и опрокинула на пол. Перед глазами мелькнула гигантская когтистая пятерня, А в следующую секунду юный маг выкрикнул последнее слово заклинания. Огромное ручище вспыхнуло ярким огнем. Послышался дикий в боли. Студент испуганно закрылся руками, ожидая неминуемой смерти. Однако демону было уже не до него. Огонь жадно терзал огромное тело, не оставляя монстру шансов на спасение. Очень скоро на земле осталась лишь гора пепла. Парц, чувствуя дрожь в коленках, поднялся на ноги. Неужели все? Через пролом в стене доносились стоны и крики раненых. Выжившие люди приходили в себя. Вздохнув, горе-волшебник зашагал по направлению к пролому. «Ах, ты гаденыш!» — внезапно прозвучал в голове незнакомый низкий голос. «Ты испортил мне такой праздник!» Партс вздрогнул, но все же нашел в себе силы для мысленного ответа. «Кто это?» «Кто я?» — прорычал голос. «Ты еще спрашиваешь, червь!» «Я герцог Гасион, командующий сорока легионами преиспотней. Сначала умыкнул у меня из-под носа такую отличную душу. Перспективный некромант, в юном возрасте добровольно расставшийся с жизнью, ценное приобретение. Я получил от него много силы». по сравнению с другими грешниками, конечно. А тут раз, появляешься ты со своим заклинанием и выдергиваешь положенный мне кусок души. Пройдя по проложенному твоей магией пути, я попал в замечательное юное тело. Но как только я решил чуть-чуть поразвлечься, «Ты обратил заклинание вспять. Путь в ваше измерение закрылся. Теперь меня с минуты на минуту затянет обратно». «Затянет обратно?» — снова спросил парц, сжимая кулаки. До него начало доходить. «Так ты тот самый демон, вселившийся в константа». «Можно сказать и так, я один из тех, кому стекаются души грешников после смерти недоумок», – прорычал голос. «Обычно мы не можем по своей воле переместиться в ваши измерения, нужна помощь извне». «Эх, как же в этот раз все удачно сложилось! Наивный чародей, решивший дотянуться до истинного мира мертвых! Даже нам, демонам, туда ходу нет! И тут такая неудача! Хм, а может, ты еще раз прочитаешь свое заклинание? Ни за что!» «Что же мне с тобой делать, юный маг?» Задумчиво произнес голос. «Наверное, стоит тебя убить, раз ты не хочешь помочь мне». Парц почувствовал на горле невидимые когти и похолодел. «Впрочем, это все равно бесполезно. Ты силен духом, очень и талантлив». Не исключено, что со временем станешь даже архимагом. Вот что! Иди ко мне в ученики!» Портс не верил своим ушам. «Что?» — неуверенно переспросил он. «Подпишем договор», — пояснило невидимое существо. «Кровью ты обязуешься помогать мне во всех моих начинаниях. А я буду учить тебя магии. Поверь, под моим руководством ты достигнешь такого, о чем даже не мечтал. Я способен ответить на любой вопрос, что задаст мне человек. Я знаю все о настоящем, прошлом и будущем. Способен одрить честью, величием и любовью». варц молчал. Существо еще что-то говорило, источая мед и патоку, но мысленно студент был далеко. Что же делать? Согласиться, предав все, во что верил и чем жил раньше, и спастись? Или же вступить в безнадежный бой и погибнуть? Но ведь его смерть ничего не изменит, а умирать так не хочется. «Так что ты скажешь, парц?» Прервав раздумья юноши, спросило существо. «Тебя ведь так зовут. Согласишься или поступишь, как эти скучные герои древности, всегда выбиравшие геройскую и банальную смерть, а?» Маг вздрогнул всем телом, словно внутри него сломался стержень и медленно кивнул. Согласен. Удовлетворенно произнесло существо «Отлично! Тогда подпиши!» В руках у парца возник свиток пергамента и острая игла. Ознакомься с текстом, потом проколи палец и поставь отпечаток внизу договора. Заботливо объяснила существо «Только не мешай, мне еще надо многое сделать!» Бартс пробежал глазами по договору, читая текст. «Вроде все без подвоха». «Что ты медлишь?» В голосе духа мелькнули нотки нетерпения. «Давай быстрее!» Студент словно застыл, крепко сжимая в руках пергамент и иглу. Казалось, он никак не решится сделать последний шаг. «Давай же!» В глазах парца отразилось отчаяние. В следующую секунду договор вспыхнул ярким пламенем. «Я отказываюсь!» — срывающимся голосом произнес юноша. «Можешь убить меня, но я не впущу тебя в наш мир снова!» «Глупо!» — скучающим голосом произнесло существо. «Очень глупо, юноша!» Героическая смерть, банальщина. Я разочарован. Неужели в тебе нет ни капли честолюбия? Со мной ты достиг бы величия. Пошел к демону в пасть отродье. У меня есть еще и человеческая гордость, скорее гордыня. «Так и будешь болтать! Убей меня, наконец, а то уже нет сил слушать!» — ответил парц с голосом, в котором почти не было дрожащих ноток. Демон коротко рассмеялся. «Нет, упрямец, это было бы слишком просто. У меня есть идея лучше!» Парца ослепила яркая вспышка. Как только зрение вернулось к магу, он увидел перед собой Владу. Одетая в белое платье, неестественно бледная девушка лежала на каменном полу, раскинув руки в стороны. С ужасом парц увидел в ее стеклянных глазах свое отражение. «Раз ты такой упрямец, я заберу ее душу вместо твоей». радчиво произнес дух но ты в любой момент можешь вернуть свою любимую волшебник надо только снова прочитать заклинание думай и я даю тебе время невидимые когти на лице парца исчезли мак остался один он медленно наклонился и поднял невесомое словно пушинка тело любимой на руки Волшебник до боли стиснул зубы, словно на что-то решаясь. Много лет спустя. Опираясь на посох из красного дерева, по каменной винтовой лестнице поднимается высокий старик, облаченный в расшитый золотыми нитями балахон — Роскошная седая борода мудреца так длинна, что он заправил ее в украшенный самоцветами пояс. Черные с проседью брови волшебника сурово сдвинуты, а жгучий и пристальный взгляд, казалось, вот-вот прожжет стену. Открыв толстую дубовую дверь в лабораторию, волшебник, не глядя, вручает посох к слуге голему, и сразу же направляется к столу, заставленному колбами, тиглями, ретортами и многими другими алхимическими принадлежностями. За стеклянными поверхностями кипят всевозможные эликсиры, по тонким спиралевидным трубкам из одного сосуда в другой текут разноцветные жидкости. В дальнем углу стола притаились сложенные кипой свитки пергамента со светящимися рунами. Волшебник хмурится еще сильнее. Зачерпнув из небольшого мешочка горсть серого порошка, он всыпает его в колбу с голубой жидкостью. Стенки сосуда тотчас потеют, а из горлышка начинает валить пар. Задумчиво кивая, чародей добавляет новые ингредиенты, шепча слова заклинания. Итак, день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Великий Архимаг, имя которого внушает ужас даже королям и императорам, каждое утро ровно в шесть просыпается и отправляется в лабораторию. Там он экспериментирует с запретной магией, о которой лучше не знать простым смертным. Волшебник давно достиг всего, о чем мечтал в юности – силы, власти, богатства, знания. Но они давно не имеют для него ни малейшего значения, потому что осталось нечто до сих пор ему неподвластное – человеческая жизнь. Минуты складываются в часы, часы в дни, дни в месяцы, а те в года. Цель оставалась все так же недосягаема, но Архимаг не терял надежды, им двигало нечто более сильное, чем власть, деньги или знания. Иногда в голове звучал негромкий, насмешливый голос. Парацельс не был уверен, реален ли голос или это лишь игры воображения, «Грустно смотреть, как такой великий человек тратит свое время впустую. Все твои желания легко воплотятся в жизнь одним розчерком пера, если пожелаешь». Архимаг не отвечал, он давно все для себя решил. Время споров и сомнений кончилось много лет назад. Иногда в минуты крайнего отчаяния он садился в мягкое кресло и доставал из складок балахона небольшой резной ларец, защищенный самыми мощными магическими печатями. Открыв крышку, чародей доставал розовый кружевной платок с двумя вышитыми именами. Благодаря магии эта вещица за все годы сохранилась в своем прежнем состоянии. Волшебник даже каждый раз ощущал легкий аромат духов. Он, не отрываясь, долго смотрел на этот самый обычный предмет. В молчании проходили часы или даже дни. — Еще чуть-чуть, любимая, — изредка шептал Архимаг, — осталось совсем немного, год максимум два, и я исправлю свою ошибку. «Партс!» — раздался за его спиной голос. «Зачем ты это делаешь?» Обернувшись, Парацельс увидел ее. Его Влада, живая и здоровая, разве что слишком бледная с того самого рокового дня, в черном облегающем платье, такая же прекрасная, как и во времена молодости». Магия, как известно, позволяет чародейкам сохранять шарм и свежесть молодости. Уже много лет они с Владой живут вместе, как супружеская пара, как будто ничего и не произошло тогда, много лет назад. — Хватит изводить себя, парц! — произнесла Влада, положив ему руки на плечи. — Я прекрасно себя чувствую. Ты давно исправил свою ошибку. «Ты воскресил меня и многих других!» «Нет!» — взяв ее за руки, Парацельс покачал головой. «Работа еще не закончена. Часть твоей души до сих пор находится где-то там, за пределами пределов». Хотя Влада и не подавала вида, Парацельс знал, что в глубине ее глаз поселилось страдание. Он сумел вернуть большую часть ее души обратно в тело, но что-то он по-прежнему упустил, что-то очень важное. Влада тяжко вздохнула. В ее больших черных глазах на мгновение отразилась тоска. «Недавно пришло письмо от Константа», — произнесла она. «Его назначили помощником командующего первого легиона». Он очень доволен и приглашает нас отпраздновать его назначение. «Еще?» — Влада хихикнула, не договорив. Он в конце письма добавил, что я козел. Парацельс вздохнул. Констант так всегда делает после того самого случая с демоном в Академии. Хотя я вернул ему его душу, как и всем, кто погиб тогда в тот день. Но он так и не остыл. Моё заклинание всё же оказалось работоспособным. Оно воскресит человека, если тот умер совсем недавно. А вот если попытаться воскресить того, кто умер давно, может случиться нехорошее. Вместе с душой усопшего может явиться незваный гость. — Я думаю, надо съездить, — сказала Влада. Констант твой единственный друг, со всеми остальными ты разорвал связи, даже пить перестал, хотя в академии любил заложить за воротник. Раньше я твоей трезвости только радовалась, но теперь, когда ты так себя изводишь, мне не по себе. — Я решил, что пока тебя не расколдую ни капли в рот, — решительно произнес Парацельсий, даже стукнул кулаком по подлокотнику. «Парц!» — Влада чуть наклонила голову вбок. Ее глаза блестели в пламени свечей. «Со мной все в порядке. Прошу, остановись!» Архимаг ничего не ответил. Он знал, что главный бой еще впереди. Герцог Гасион ответит за то, что совершил.